Глава 5. Школы для мальчиков Сент-Освальд. Понедельник, 25 октября. В целом, вторая половина триместра началась с убога. Октябрь был тревожным, срывал с деревьев золото и засыпал школьный двор конскими каштанами. Ветреная погода приводит мальчиков в возбуждённое состояние. Ветеры и дождь означают, что мальчики в таком состоянии на перемене сидят в классе, а после случившегося Когда их оставили без присмотра, я не осмеливаюсь уйти даже на секунду. Так что Честли остался без перерывов даже на чашку чаю. От этого у меня дурное настроение, и я бросаюсь на всех, включая моих любимчиков, которым даже в худшие времена удавалось меня рассмешить. В результате ребятки сидят тихо водяни же травы, не взирая на ветер. Я оставил после урока в двоих четвероклассников занес данной работы, но больше не пришлось повышать голос. Наверное, они что-то чувствуют. Запах озона перед грозой и понимает, что сейчас не время для веселья. Общая преподавательская, как я понимаю, оказалась ареной для множества мелких неприятных столкновений. Какие-то недоразумения по поводу аттестации, поломка компьютеров, спор о грушинга и из скунса из-за новой программы по французскому языку. Роуч потерял кредитную карточку и обвиняет Джимми, что тот не запирает комнату отдыха после занятий. Доктор Тайт объявил, что в этом триместре чай и кофе, до сих пор бесплатные, будут стоить 3 фунта 75 пенсов в неделю. А доктор Дживайн, ответственный за здоровье и безопасность, подал официальный запрос об установке детектора задымления в среднем коридоре. в надежде изгнать меня из старой читальни, где я устроил себе курительный закуток. Лучом света было решение Страннинга не возвращаться к вопросу о пули и его порванном блейзере. Признаюсь, это меня слегка удивило. Я ожидал, что у меня в ячейке уже лежит второе предупреждение. Видимо, Боб либо забыл об этом происшествии, либо счел его ерундой. Обычный в конце триместра. И решил дело замять. Кроме того, есть более серьёзные заботы, чем разорванная подкладка. По словам Китти, у мерзского Пуста на выходных отобрали водительские права после какого-то инцидента в городе. Тут, конечно, не всё так просто. Но заточение в колокольной башне приводит к тому, что основной поток слухов в преподавательский идёт мимо меня, и приходится полагаться на то, что можно узнать через моих мальчиков. Мельница с плетьем, однако, работает по-прежнему. Один источник сообщал, что Пуст арестовали по наводке. Другой утверждал, что Пуст превысил лимит потребления алкоголя в 10 раз, но третий заявлял, что когда его остановили, в машине оказалось несколько учеников Сент-Освальда, и за рулём был один из них. Надо сказать, что всё это меня мало трогает. Кто и дело натыкаешься на таких учителей, как Пуст? Надутый шут. Умудрившись одурачить систему и влезть в эту профессию, рассчитывая на непыльную работу и долгие каникулы. Как правило, долго они не задерживаются. Если с ними не разделяются мальчишки, то найдётся что-то другое, и жизнь, глазом не моргнув, пойдёт дальше своим чередом. Но в течение дня я стал понимать, случилось что-то ещё помимо дорожных приключений пусто. В соседнем классе В классе Джерри Грахфогеля необычно шумно. Когда у меня не было урока, я сунул голову к ним в комнату и увидел, что третий Ч, включая Койнмана, Джексона, Андертон, Пуллита и прочих, безобразников болтает, а Грахфогель сидит, уставившись в окно с таким несчастным видом, что я подавил желание вмешаться и, не сказав ни слова, вернулся к себе. Там меня ждал Крис Кин. — Не оставлял ли я здесь свою записную книжку? — спросил он, когда я вошел. — Такую маленькую, красную. Я туда записываю все свои идеи. Он слегка волновался, и я, вспомнив его наиболее убийственные комментарии, вполне понимал, почему. — Я нашел какую-то книжку в преподавательской в конце полутриместра, — сказал я. — Я думал, вы ее уже отыскали. Кен покачал головой. Я подумал, не признаться ли, что я в нее заглянул, но заметил, что глаза у него бегают, и решил, лучше не стоит. Планы уроков? предположил я с невинным видом. Не совсем, ответил он. Спросите мисс Дерзи, мы с ней в одной комнате, может, она её куда-нибудь убрала. Мне показалось, что Кинза беспокоился, что неудивительно, учитывая содержание этой обличительной книжечки. Всё же он хладнокровно воспринял это известие и только сказал: ничего страшного, рано или поздно найдётся. Если подумать, то за последние недели вещи обрели привычку исчезать. Ручки, например, записная книжка Кина, кредитка Роуча. Такое иногда случается, и я могу понять, если пропадает бумажник, но не представляю, зачем кому-то понадобилась старая Сент-Освальдская кружка или мой классный журнал, который так и не нашёлся. Разве чтобы позлить меня? И если так это более чем удалось. Хотел бы я знать, какие ещё Пустяковые вещицы исчезли в последние дни. И могут ли эти исчезновения быть связаны друг с другом? Я рассказал об этом Кину. "Но это же школа", сказал он. "В школах всегда пропадают вещи". Может быть, подумал я, но не в Сент-Освальде. Выходя из комнаты, Кин насмешливо улыбнулся, словно я произнёс это вслух. Под конец занятия я вернулся в класс Грахфогеля, надеясь выяснить, чем так заняты его мысли. Джерри по-своему неплохой малый, пусть и неприрожденный педагог. Зато он настоящий ученый и страстно любит свой предмет, поэтому меня насторожил его болезненный вид. Но когда я в четыре часа заглянул в класс, его там не было. Тоже странно. Обычно Джерри сидит здесь часами, либо у компьютеров, либо готовит свои бесконечные наглядные пособия. К тому же я впервые обнаружил, что он ушел, оставив комнату незапертой. Некоторые из моих ребят всё ещё сидели за партами, что-то списывая с доски. Я они удивился, увидев Арабатягу, Андертон Пуллита и Коннмана, который нарочно не поднял головы. Но это его самодовольное усмешчка означало, что он меня заметил. "Здравствуйте, Коннман", сказал я. "Мистер Грах Фогель не сказал, вернётся ли он?" "Нет, сэр", бесцветным тоном ответил тот. Я думаю, он ушёл, сэр, сказал Андертон Пуллит. Так, а ну-ка собирайте вещички, мальчики, побыстрее. Я не хочу, чтобы кто-нибудь опоздал на автобус. Я не собираюсь на автобус, сэр, произнёс Койнман. Меня заберёт мать. Сейчас повсюду столько извращенцев. Я стараюсь быть справедливым. Действительно стараюсь. И горжусь этим. Своей справедливостью, здравостью суждений. Я могу быть грубым, Но я всегда справедлив. Я никогда не угрожаю, если не могу выполнить угрозу. Я не даю обещаний, если не собираюсь их сдерживать. Мальчики это знают и уважают меня. Когда я вмешиваюсь в дело со старым квазом, то всё честно, и он свои эмоции оставит при себе. По крайней мере, я на это надеюсь. С возрастом я становлюсь всё более сентиментальным, но не думаю, чтобы это как-то влияло на мою работу. Однако в жизни любого учителя бывают случаи, когда объективность ему отказывает. Глядя на Коньмуна с опущенной головой и бегающими глазками, я как раз вспомнил об этой ошибке. Я не доверяю Коньмуну. Что-то в нём меня отталкивает. Конечно, нельзя себе это позволить, но учитель тоже человек, у нас есть свои предпочтения, мы лишь должны избегать несправедливости. Я и стараюсь Но совершенно ясно, что в моей маленькой группе Коннман, Паршивец, Иуда и Она тот-то выходит за рамки. Не отличает юмор от наглости, озорство от злобы, надутый, избалованный, бледный типчик, который винит в своих недостатках кого угодно, только не себя. Но я веду себя с ним так же, как и с остальными, даже стараюсь быть к нему более снисходительным, зная своё слабое место. Но сегодня в нём было нечто такое, что меня встревожило. Как будто он что-то знает, некий болезненный секрет, который одновременно и восхищает, и мучит его. Он и правда казался больным. Несмотря на самодовольство, на бледном лице появилась новая россыпь прыщей, а на гладких каштановых волосах жирный блеск. Тестостерон, скорее всего. И всё же я не мог отделаться от мысли: мальчишка что-то знает. Будь это Сатклиф или Аллен Джонс, информацию я бы уже получил. Их достаточно спросить. Но с Коннменом Что-то случилось на уроке мистера Грахфогеля? Что, сэр? Его лицо было нарочито невыразительным. Я слышу крик. Это не я, сэр. Ну, конечно, не вы. Бесполезно. Коннман ничего не скажет. Пожав плечами, я покинул колокольную башню Я направлюсь в кабинет кафедры языков на первое заседание второй половины триместра. Граф Фогель должен там быть, и, возможно, я успею с ним побеседовать, а Койман подождёт. По крайней мере, до завтра. На заседании граф Фогель не появился. Все остальные пришли, и это окончательно убедило меня в том, что мой коллега заболел. Жере не когда не пропускает заседания кафедры. Любит обучение без отрыва от производства, с энтузиазмом поёт на общешкольных собраниях и всегда готовится к урокам. А сегодня его не было. И когда я спросила об этом доктора Дивайнон посмотрел на меня таким ледяным взглядом, что я тут же пожалел о своём вопросе. Наверное, всё ещё обижается из-за старого кабинета, и всё же в его голосе прозвучало не простое недовольство. И на заседании я мрачно размышлял, чем мог рассердить этого старого идиота. В это трудно поверить, но он мне даже нравится, несмотря на свои костюмы и всё прочее. Он одна из немногих констант в переменчивом мире, а их так не хватает. И так заседание всё тянулось. Грушенька с Кунс спорили о преимуществах разных экзаменационных комиссий. Доктор Дживайн являл собою образец холодности и достоинства. Китти странным образом потускнела. Изабель полировала ногти. Джефф и Пенни внимали, словно близнеашки Бобси, а Диана Дерзи наблюдала за происходящим так, словно за заседание кафедры увлекательнейшее зрелище на свете. Близнецки Бобси две пары близнецов из одноименной серии детских книг, начатых Эдвардом Стрейтмейером 1862-1930-й под псевдонимом Лора Ли Хоуп и продолженных Харриет Стрейтмейер Адамс 1893-1982. Когда заседание кончилось, уже стемнело, и школа была пуста. Даже уборщики ушли. Оставался только Джимми, который медленно и тщательно водил электрополотером по паркету нижнего коридора. «До свидания, хозяин», — сказал он мне, когда я с ним поравнялся. «Вот и еще один сделан». «Нужно, чтобы с тебя сняли часть работы», — заметил я. После увольнения Дупса Джимми выполнял все обязанности смотрителя, а это нелегкая задача. «Когда новый приступает к работе?» «Через две недели». Ответил Джимми, улыбаясь до ушей. "Шат лорд, его звать. Болеет за Эвертон. Ливерпульский футбольный клуб. Ну да мы всё равно поладим". Я улыбнулся. "Тебе эта работа не слишком нравилась?" "Нет, хозяин", Джимми покачал головой. "Больно, маятно". Когда я дошёл до школьной парковки, парил сильный дождь. Леганаци уже отъехала. У Эрика машины вообще нет. У него плохое зрение, и кроме того, он живёт в двух шагах от школы. Грушенг и Китти остались в кабинете, просматривая какие-то бумаги. С тех пор, как жена Грушенга заболела, он всё больше и больше нуждается в Китти. Изабель Топи поправляла макияж. Бог его знает, сколько времени на это уйдёт, а доктор Дзевану точно не подвезёт меня. Мисс Дерзи Может вы? Конечно, залезайте. Я поблагодарил её, уселся на переднее сиденье маленького корсу. Я заметил, что машина, как и письменный стол, часто отражает внутренний мир владельца. У Грушинга полный бардак. У Нейшнов на бампере красуется наклейка: "Не следуй за мной, следуй за Иисусом". У Изабель на приборной доске игрушечный медвежонок-оберег. Машина Дианы, напротив, аккуратная, чистая и практичная. Никаких милых игрушек или забавных слоганов. Мне это нравится. Признак упорядоченного ума. Будь у меня автомобиль, он был бы похож на 59-ю. Сплошь дубовые панели и пыльные паучники. Я так и сказал, мисс Дерзи, и она рассмеялась. Мне это в голову не приходило. Она... Свернула на главную дорогу, как собаки и хозяева. Или учитель и его кофейная кружка. Правда? Видимо, мисс Дерзи никогда этого не замечала. Сама она пила из казенной кружки, белой с голубой полоской. Их выдавали на кухне. У нее было на удивление мало причуд, свойственных молодым женщинам, предположительно, поскольку материала для сравнения у меня не слишком много, но это часть ее очарования. Мне показалось, что она может сойтись с юным Кином. Тож на редкость хладнокровным для новичка. Но когда я спросил, как она ладит с другими новенькими, мисс Дерзи лишь пожала плечами. Слишком деловы, предположил я. Не в моём вкусе. Водит машину в пьяном виде, да ещё с мальчиками. Глупо. Что ж, с этим покончено. Придурок Пуст здорово подпортил себе репутацию дурацкой выходкой в городе. Изи, очередной одноразовый костюм. Тишенс, того и гляди подаст заявление об уходе. А что вы думаете о Кине? Я почти не разговаривала с ним. А следовало бы. Он из местных. У меня такое ощущение, что он может оказаться в вашем вкусе. Я говорил вам, что становлюсь сентиментальным. Это, в общем-то, не в моём характере, но мисс Дерзи каким-то образом пробуждает во мне этот настрой. Дракон-практикант. Если мне вообще доводилось с таким сталкиваться, хотя и симпатичнее большинства драконов, которых я видал, и не трудно представить, какой она будет через 30 или 40 лет. Это такая Маргарет Роттерфорд из Лучших дней жизни, разве что подстройнее, но с таким же неиссякаемым чувством юмора. Маргарет Руттерфорд, 1892-1972. Британская киноактриса во множестве экранизаций романов Агаты Кристи, сыгравшая мисс Марпл. «Лучшие дни жизни», 1950-й, комедия британского режиссера Фрэнка Лондера по пьесе Джона Дайтона. В фильме «Маргарет Руттерфорд» сыграла директрису школы для девочек. Очень уж легко засасывает Сент-Освольд. Здесь другие законы. Один из них время, которое течёт намного быстрее, чем во внешнем мире. Посмотрите на меня. Скоро сотня. Но когда я смотрю в зеркало, я вижу того же мальчишку, которым всегда и был, теперь уже поседевшего с мешками под глазами и явными, слегка потускневшими замашками классного хохмача. Я попытался хоть и неудачно изложить кое-что Дяне Дерзи, но мы уже подъезжали. Дождь закончился. Я попросил высадить меня в конце Dog Lane, сообщив, что хочу проверить забор, не появлялись ли снова мастера граффити. Я пойду с вами. Она притормозила у тротуара. Не нужно, отговаривал я, но она настаивала, и я вдруг понял, что она просто беспокоится обо мне. Мысль отрезвляющая, но все-таки добрая. И, вероятно, она была права, потому что, как только мы вошли в проулок, то увидели его. Такой огромный, что не заметить было невозможно. Не просто граффити, а мой портрет во всю стену с усиками и свастикой, выполненный разноцветными красками из баллончиков. Секунд тридцать мы стояли, вытращив глаза. Краска едва высохла. А затем меня охватила ярость. запредельное, лишающее дара речи. Такое случалось со мной раза три-четыре за всю жизнь. Я высказался кратко, воспользовавшись крепким англо-саксонским словцом вместо изысков лингва-латина, потому что теперь я знал виновника, и у меня не осталось ни тени сомнения. Во-первых, в тени под забором я обнаружил маленький тонкий предмет. Во-вторых, распознал стиль. В том же стиле была нарисована карикатура, которую я снял с доски объявлений третьего эше. Карикатура, как я давно подозревал, состряпанная коллином Коньманом. Коньман? Это звалась мисс Дерзи. Но он же сущий мышонок. Мышонок не мышонок, но теперь я всё знал. Кроме того, мальчишка имеет на меня зуб. Он ненавидит меня. Озаружившись поддержкой мамаш их главного газеты, бог знает, каких ещё недовольных обнаглел и пакостит из-под тишка. Я поднял тонкий предмет, лежавший у забора. Невидимый палец снова воткнул меня, кровь запульсировала, и ярость, словно смертельный яд, обесцветила мир вокруг меня. Мистер Чесли, вам нехорошо? встревожилась Диана. Нет, всё прекрасно. Меня ещё трясло. но я вполне соображал и усмирил взбесившегося во мне дикаря. Посмотрите-ка на это. Это ручка? Не просто ручка. Я не мог не узнать её. Слишком долго искал, пока она не обнаружилась в тайнике у смотрителя. Подарок Колину Коньману к бармицве. Провалиться мне на этом месте. 500 с лишним фунтов, если верить его матери. и очень кстати украшены его инициалами КК для пущей уверенности